Интерлюдия четвертая. Посмотрев на датчик странного прибора, похожего скорее на песочные часы, странник плюнул в песок и прыгнул за руль машины. Бесполезная трата времени. Вот как можно было охарактеризовать эту часть эксперимента. Нет, по сравнению с практически нулевым выхлопом праны из любых существ этого мира, не связанных с ним или с первыми пятью жертвами, это был успех. Но вот на то, чтобы душа мира обрела силу таким способом, потребуется, так, 800 местных лет, ну или 100 внешних. Такого запаса у него не было, поэтому на опытах придется ставить крест и сосредотачиваться на основном проекте. К тому же, кое-какой результат все же был. Даже ненадолго попавшие в ауру избранного существа при гибели увеличивали мощность своей души почти втрое. Надо было подсказать ему идею создания своей армии, Это сильно приблизит нужный результат.